Глава 21. Бунт. Попрали законы и забыли заповеданное нам великим королем Королусом Магнусом. Голос епископа Лейльского, зычный, яростный, грохотал под сводами церкви и выплескивался наружу на площадь. Забыли установленное им! Костистое лицо епископа сейчас как никогда напоминало щучью морду. «Смертная казнь за нарушение неприкосновенности церкви!» Голос лильского владыки пробирал до костей. «Смертная казнь за несоблюдение великого поста!» Народ на площади заворчал. «Закон есть закон, это понятно. Однако ж, смертная казнь за сожжение трупа по языческому обычаю!» Барсук, слушавший проповедь вместе со всеми, нахмурился вспомнил, как по приказу Дарта сжигали убитых им тварей. «Смертная казнь за отказ от крещения! И, наконец, голос епископа стал выше, пронзительней. Смертная казнь за нарушение присяги на верность королю!» «Дожили!» — сказал кто-то за спиной барсука. «Ланг хвалит законы Королуса!» Барсук узнал говорившего. «Хаш!» один из десятников капитана Питара. «Пес!» — откликнулся другой голос. «Против Марграфа пошел Ланг!» И этого барсук тоже узнал. Еще один стражник. Из тех, что были с Огелем, когда тот пропал. «Обиделся, что не дали ему музыканта сжечь», — произнес Хаш. И повысил голос. огромко брешет Ланг!» И хлынула. Придавленная грозным глазом епископа толпа ожила, «У меня пес и погромче брешет, когда двор стережет!» — подхватил кто-то. «Твой пес двор стережет, а этот свою миску обороняет!» — крикнул еще кто-то. «Только жрет и гадит!» Марграфа на проповеди не было, зато был капитан Питар. Стоял рядом с пустым графским креслом с суровым лицом. «Конец епископу!» — подумал Барсук. «И по делам твари!» «Святого человека Франка едва жизни не лишил!» — закричал он. «Против нашей святой франкской церкви пошел!» Толпа взревела. «Смерть Лангу!» — надрываясь, — закричал Хаш. «Смерть Вероотступнику!» «Вероотступник!» — поддержала его сотня голосов. Толпа прихлынула к Амвону. Епископ закричал, но его голос потонул в реве толпы. Петар махнул рукой. Десятка-два стражников встали между епископом и народом. Еще дюжина принялась прокладывать дорогу через толпу для своего капитана. Епископ продолжал кричать, но его уже не слышали. Зато многие видели, как подошедший петар стянул с руки перчатку и ударил епископа по губам. Не сильно, крови не было, но в церкви вдруг стало тихо. Люди, которые только что были готовы сами растерзать Ланга, застыли, увидев этот святотатственный удар. Но Бог не поразил того, кто оскорбил действием священнослужителя во время проповеди. А сам священнослужитель вдруг съежился, попятился и перестал быть глазом Божьим, превратившись в обычного испуганного человечка. «Народ Лиля!» Громыхнул в наступившей тишине голос Питара. От имени нашего господина я обещаю: вскоре будет у вас новый пастырь. А эту брехливую шавку мы отправим туда, где ей место. За перевал. Га! взревел народ, за перевал. Епископа схватили, вытряхнули из облачения и голову погнали через толпу. В него плевали и бросали всякой дрянью. Когда волокли мимо барсука, тот увидел, что епископ плачет. Но сочувствия не испытал, только злую радость. «Как поступают с собакой, которая кусает руку дающую?» — спросил Эберт, с брезгливостью глядя на скорчившегося у ног епископа. Жалкое, волосатая тельца. Вытряхнули из одежек и стал никем. С ним, Эбертом, такого не было бы. Марграф напряг мускулы, и с удовольствием отметил. Ему уже 38, а сил ничуть не убавилось. — Что молчишь, ланг-собака? — Проклинаю тебя навеки вечный вероотступник, — чуть слышно просипел епископ. — Ну да, с веревкой на шее особо не поорешь. — Я знаю, что с тобой сделать, — озарила Эберта. — Ну-ка, пошлите за мальчишкой. Акля привели быстро. Парнишка выглядел испуганным. А увидев голову избитого мужчину на полу, испугался еще больше и признал в нем епископа не сразу, а лишь когда марграф велел ему приглядеться внимательнее. Снова требовал отправить тебя на костер, сказал Аклю Марграф. Забыл, что ты теперь мой друг, а моих друзей не сжигают, сжигают тех, кто на них покушается. Понял меня, Ланг? Марграф брезгливо пихнул епископа острым носком сапога. — Вы все будете гореть в аду, — просыпел епископ. — Не думаю. А вот ты будешь. Отправь его в ад, парень. Прямо сейчас отправь. Верни ему флейту, Петар. Капитан замешкался. Глянул вопросительно на господина, правильно ли он понял. Отдать колдуну то, что дает ему силу? А что потом? — Немедленно, — рявкнул Марграф. — И мягче аклю. — Я верю тебе, мальчик. Ты умеешь быть верным. Я это ценю. Акль неуверенно взял флейту. Ему было не жаль епископа, но убрать его. Аклю куда больше хотелось убрать меч Даарта, висевший на поясе Марграфа. Он не обманывался насчет его дружбы. Акль чувствовал, в Марграфе куда больше зла, чем в епископе. А еще он слышал епископа и знал, что сыграть его будет нелегко очень-очень длинная мелодия. Хватит ли дыхания? «Делай, что велено», злобно прошептал Петар. «И не дай тебе, Бог, что-нибудь выкинуть. Сдохнешь самой страшной смертью. И ты, и твоя сестра, и трактирчик с его блудливой дочкой». «Да он до смерти меня боится», подумал Акль. «Смешно. Капитан Петар, страх всего Лиля, боится его, Акля». «И правильно боится». Убрать и его, и Марграфа, и четверых гвардейцев проще, чем одного епископа. Подумалось, как бы так сыграть их всех сразу, чтобы исчезли они все разом. Можно ли? Надо поразмыслить. Петард ткнул кулаком в спину. «Играй!» Епископ скалился. Вот он не боялся смерти. Он ее предвкушал.